Глава тридцать. Предчувствие. Между прочим, завтра исполнится ровно месяц с того дня, как мы с тобой познакомились, сказала Жюли. Неужели только месяц? удивился Жан-Жак. Не верится. Мне кажется, я знаю тебя целую вечность. Жюли улыбнулась. Но «Ну, правда же, Жан-Жак иногда бывает таким милым. Они сидели возле водопада у подножия скалы, прислонившись спинами к нагретому солнцем камню. Теперь они избегали встречаться в городе, чтобы не дразнить собак. Жюли доезжала до супермаркета на окружной дороге автобусом или на велосипеде. Там ее подбирал Жан-Жак на своем скутере, и они уезжали вверх по течению реки, к подножью гор или в каштановую рощу. На этот раз они сидели около водопада. Весь день в школе Жюли ощущала себя в изоляции, как будто вокруг нее образовался вакуум. Она то и дело ловила на себе насмешливые, презрительные, а то и злорадные взгляды. За целый день ни один человек не заговорил с ней. А если она подходила к какой-нибудь компании, кружку, в котором шел оживленный разговор... Разговор тут же стихал, а кружок распадался. В школьном кафетерии Жюли со Стеллой присели за стол, чтобы съесть свои завтраки, и постепенно все, кто сидел за этим столом, под тем или иным предлогом пересели за другие. При том, что найти свободное место на большой перемене всегда непросто. Жюли, конечно, храбрилась. Это ей по барабану. Сами дураки, если так себя ведут. но внутри у нее как будто закручивалась и закручивалась звенящая от напряжения пружина. Жюли еле досидела до конца уроков, а потом с трудом пережила сорок минут до встречи с Жан-Жаком. Водопад у нас небольшой, не больше метра в высоту. С Ниагары не сравнить. Зато весной, в течение нескольких дней, через водопад, снизу вверх, Идет на нерест речная форель. В эти дни возле водопада всегда людно. Горожане приезжают посмотреть на то, как рыбы, повинуясь вековому инстинкту, выпрыгивают и выпрыгивают из воды, штурмуя водосброс. Но сейчас нерест еще не начался. И возле реки никого не было. Шумела вода, земля у берега была мокрая от брызг. Жан-Жак постелил на траву свою куртку. Скутер остался на асфальтовой дорожке. Два шлема на его руле напоминали две, прижавшиеся друг к другу головой. — Мы с тобой познакомились всего месяц назад, — сказала Жюли, — а я уже не могу вспомнить, как жила без тебя. — Ну, как жила? — рассмеялся Жанжак. Беззаботно. Жила без проблем. Жюли укоризненно посмотрела на Жанжака. Ну, разве можно так мрачно шутить? Жан-Жак наверняка слышал о неприятностях, свалившихся на голову Жюли, но вопросов из деликатности не задавал, захочет поделиться сама, а Жюли не делилась. И тема эта между ними никогда напрямую не поднималась. Вот и сейчас Жюли заговорила о другом. «Знаешь, я ведь все время с тобой разговариваю», — сказала она, — «ложусь спать и разговариваю, просыпаюсь». и сразу начинаю тебе что-то про себя рассказывать. Все-все. Как я была маленькой, как летом жила у бабушки, как боялась, будто я не родная дочка своих родителей, а чей ты подкидыш. Я тороплюсь. Мне так много нужно тебе рассказать. Так многое объяснить. Потому что ты поймешь то, что никто не сможет понять». Жюли заметила направленный на нее внимательный взгляд Жан-Жака. «Что?» «Ты сегодня какая-то другая...» Жюли отмахнулась. «Пустяки, не обращай внимания!» «Я как будто вообще никогда с тобой не расстаюсь», — говорила она. «Даже на уроках. Ты вроде как все время со мной. Сидишь рядом, заглядываешь в мою тетрадь, следишь за тем, как я пишу. А ведь я так мало о тебе знаю. Как ты завтракаешь, например. Или читаешь. Или спишь. Что ты смеешься? Мне интересно». Какое у тебя при этом лицо? Думаю, что глупое, рассмеялся Жанжак. Он закрыл глаза и очень смешно изобразил лицо спящего человека. А иногда наоборот, Жюли грустно улыбнулась. Мне кажется, что я все-все про тебя знаю. Угадываю любую твою мысль. Ощущаю самое незаметное твое чувство. Что ты улыбаешься? У тебя тоже так? Ну, в общем. Жан-Жак хотел по обыкновению пошутить, но покосился на лицо Жюли и не стал. — У меня тоже, — сказал он, — по крайней мере, похоже. — Я кажусь тебе смешной? — Нет. Или да. Но мне это нравится. Нравится, что ты все время что-то выдумываешь. Она видела его глаза за потешными круглыми стеклами очков. Рыжеватые жесткие волосы, руки в веснушках, губы. и ее наполняла щемящая нежность. Внутри все как будто таяло. И он смотрел на нее каким-то особенным взглядом, нежным и робким. «А знаешь, что я тут подумала? Вот Ромео и Джульетта. Мы помним, какая это была удивительная любовь. И при этом забываем, что она закончилась трагически. А почему? Может, потому...» что такая сильная любовь не может закончиться ничем хорошим. Кинжал и яд. Как без этого? Без этого не романтично? Нет, не то. Жюли не об этом хотел сказать. А о чем? Ее мысли почему-то судорожно перепрыгивали с одного на другое. Я всегда знала, что у меня будет много детей. Когда-нибудь, потом, не сейчас. Будет большой дом, красивый сад. летом в хорошую погоду вся семья усаживалась бы обедать за длинный стол под яблоней ближе ко мне младшие потом старшие я бы разливала половником суп по тарелкам жюли замолчала представляя себе эту картину а сейчас спросил жанжак что сейчас раньше знала что будет много детей а сейчас а сейчас не знаю Жюли почувствовала, что у нее в глазах все вокруг начинает влажно расплываться. Шумит вода, не очень громко, но настойчиво и монотонно, без умолку. Ты все-таки другая сегодня, странная, покачал головой Жанжак. Жюли сама это чувствовала, но нет, она не станет плакать при Жанжаке, она не будет нагружать его своими проблемами. Зачем? Он ничем не сможет ей помочь, только разволнуется и понаделает каких-нибудь глупостей, сгоряча. «На днях мне приснился ужасный сон», — сказала она, «как будто я бегу к тебе навстречу. Спешу, опаздываю. Наконец вижу тебя. Ты идешь по другой стороне улицы. Я кричу, машу рукой, ты смотришь на меня и не узнаешь. Скользишь по мне глазами». Будто я абсолютно незнакомый человек, и проходишь мимо. Прикинь, смотришь на меня, как на пустое место, и не узнаешь. Я проснулась, и вся подушка была мокрая от слез. Да что с тобой сегодня? Нет-нет, ничего, что-то попало в глаз. Как много мыслей в голове у Жюли, как много невысказанного, как много такого, о чем и сказать-то не знаешь как. Например, вот об этой воде. О том, что она точно так же шумела сто, двести, тысячу лет назад. И даже миллион лет назад она, возможно, все так же падала сверху вниз и бежала дальше, в долину, к большой реке, к далекому морю. Сколько тысяч, сотен тысяч людей за все это время вот так сидели на берегу, то радуясь, то страдая и мучаясь. Вода, наверное, ко всему привыкла, ее ничего не трогает, ей все равно. Людям всегда кажется, что с ними происходит что-то великое, то, что ни с кем больше не случалось. А река и водопад уже сотню, тысячу раз видели все это в подлунном мире. Жанжак осторожно тронул Жюли за локоть. «Что?» «Пора ехать, скоро стемнеет». «Сейчас, сейчас. Еще только одну минутку. Только одну. Всего одну. Ах, если бы можно было вообще никуда не ехать. Сидеть так и сидеть. И забыть про все. Про Доротею, про воинов, про Курта, про все. Ах, если бы только было можно!»